Наступил глубокий вечер. Мы оплатили счет и все вместе сели к Нейтану в машину. Прежде чем подкинуть домой ребят, Нейт довез мне до дома тети Элис, как я того и попросила. «Кэс!» – обратилась ко мне подруга. «Давай я завтра днем приду к тебе и помогу собрать вещи!» «Спасибо, Лори, но все уже давно собрано!» – ответила я. Коробки с моими вещами пылились в кладовке еще с того момента, как я переехала с Шейном в загородный дом. «Тогда поможем перевести вещи, или это ты тоже сама сделаешь?» – подколола меня она. «А вот от этого, пожалуй, не откажусь», – одобрительно кивнула ей. «Я позвоню тебе завтра. Всем пока!» Попрощавшись с друзьями, я зашла за калитку дома Элис. Как только машина Нейта скрылась за поворотом, я вышла и направилась к дому родителей. Мне не хотелось беспокоить тетю своим поздним приходом и оставаться у нее еще на одну ночь. Но и не лучшим вариантом было просить Нейта отвезти меня в старый дом родителей, который они продают. Пришлось бы опять что-то придумывать, объяснять, почему я ночевала в одном доме, а переезжая в другой. Проще было просто дойти пешком.